Он продолжал вязать узел за узлом, как бы махнув рукой на весь белый свет, но в душе его огненной точкой тлела тревога. На своем веку он перевидал немало трагедий, и потому заранее страдал при мысли, что и с Устигой может приключиться беда. Упрямство Устиги причинило ему боль, как будто в душу насыпали раскаленных углей. Устига... Спокойно вернулся в комнату к Нанай, задернул за собой занавеску из грубой шерсти, закрывавшую вход, и приблизился к ее постели. Пока его не было, Нанай вернулась в мыслях к Набусардару и к тому, что она говорила его гонцу в оливковой роще. Гонец обещал подать ей весть в самом скором времени, если только господин его отнесется к этому благосклонно, но дни проходили принося новые события, а из Вавилона никто не являлся. Гамадана отличались терпением, и она не уставала надеяться. Не сегодня, так завтра, может быть, завтра. Поэтому едва у Стига переступил порог, она спросила его, долго ли ты будешь держать меня здесь? Завтра слуга отведет тебя домой, к отцу. Нам повелевают сделать это наши обязанности, не будь их могло случиться иначе. Например, ты могла бы решить сама, ответил он и присел на краю ее постели. Ты могла бы остаться здесь навсегда. Где здесь? Здесь с нами, со мной. Я не знаю, где я и не знаю, кто ты. Известно ли в роду Гамадана в слово честь? Этот вопрос поразил ее, как поражает внезапный луч света в темноте. Тебе известно, что я Нанай, дочь Гамадана? Да, известно, мне сказала Цурма. Так знай же, что ни у кого еще не было сомнений в честности гомоданов. За родину и честь каждый гомодан готов отдать жизнь. Тебе, вероятно, известно и то, что я последний в роду гомоданов и не запятнаю его подлостью. Клянешься? Клянусь. Ответила она с решимостью, которая сделала бы честь и мужчине. В таком случае можешь спрашивать о чем угодно, сказал он, рассчитывая смутить ее своей откровенностью. В смятении... Она подумала, что волею судьбы в этот момент приходят в столкновение по-братски близкие друг к другу, правда и честь. А как может правда бороться с честью? А честь с правдой ей показалось, что на пути к цели она чем дальше, тем больше сворачивает на кривые тропы. Она глубоко вздохнула, приподнялась была, но снова упала на подушке. «Я хотела бы знать твое имя». «Твое настоящее имя, и кто ты?» «Издри я не раз видела тебя на пастбищах среди персидских торговцев и наших пастухов. Кто же ты?»